А потом начались тренировки. После третьего круга бегом по залу Данила пожалел о плотном завтраке. Костя нещадно гонял его минут двадцать, только после дал отдохнуть. Обессиливший Данила рухнул на маты, сложенной аккуратной стопкой у стены. Горло легкие горели, мышца сводила судорогой, язык стал шершавый, а слюна превратилась в вязкий комок, застрявший в глотке. Костя, скучая, стоял напротив, прислонился спиной к бледной, покрытой пластиком стене. Он и сам проходил через такое. Давно, когда еще молоко не обсохло. Обычный парень, отличный солдат, Костя, как и другие бойцы из охраны старика, быстро пошел вверх. Прошел подготовка наемника на военной базе. Одно задание, другое, третье. И вот его пригласили к Юсупову, вывели из «семерки», дав персональный заказ. Он с блеском выполнил его, а потом еще пять таких же. Через год парня перевели в непосредственное подчинение к сырику. И те, с кем он служил несколько лет, разом превратились в завистливых недругов. Никто не поднимался так быстро из солдат в личную охрану босса. Поговаривали даже, что Костя поставил себе импланты. улучшив реакцию, силу и выносливость. Да только старик бы не потерпел такого. Он всегда говорил, «Пихнуть в себя электронику, рано или поздно станешь сетевой подстилкой». Его бойцам даже запрещалось пользоваться визорами дольше часа в день. Но пока Данила ничего этого не знал. Он лишь гадал, сможет ли дожить до заката, жадно ловя ртом воздух. Ромка не отступала от него ни на шаг. Даже теперь он сидел рядом, раскрасневшийся обливаясь виртуальным потом. Когда бег закончился, Данила хотел лечь, свернуться калачиком и долго плакать от счастья. Костя не позволил. Едва дыхание восстановилось, он заставил его принять упор лежа. Со словами, «Давай посмотрим, на что ты годишься». Данила поднялся на трясущихся, будто сухие травинки на ветру руках один раз. потом плюхнулся на бетонный пол, больно ударив скулу. Сырая футболка насквозь промокла. «Кончай расслабляться!» – хохотнул Костя, ткнув парня носком ботинка. Данила злобно глянул на него с пола и постарался подняться второй раз. Руки отказали на полпути, сложившись как ножки походного стульчика. А дальше он качал пресс, приседал, колотил тонкими плитями рук по боксерскому мешку до изнеможения. Казалось, прошла целая вечность. Но когда они закончили, едва перевалило за полдень. На обед у Данила не было сил. Он едва дотащился до столовой на втором этаже, плюхнулся за стол, где было меньше всего народу. Взял ложку и тут же ее уронил. «Тебя покормить, принцесса!» Язвительно вставил лысый солдат с раздувшейся и посиневшей половиной лица. Говорил он невнятно. «Это тебя скоро через трубки кормить будут», – огрызнулся Данила. За пару часов тренировок он превратился в сплошной комок раздражения. «Чего ты сказал?» Лысый вскочил на ноги. Данила хотел отпрянуть, не сообразив, что сидит на одной скамье еще с четырьмя бойцами. зацепился ногой и повалился на спину. Обессилившие, гудящие напряжением ноги теперь комично торчали кверху. лысы заржал, а следом и остальные. Данила неуклюже поднялся, взял поднос с едой и пересел за другой стол. «Вали давай, чучело!» донеслось из-за спины. Ромка лишь сочувственно глядел на друга, как бы говоря, что все утрясется. Подавать голос в присутствии других людей он не решался.